Часть 1. Глава 1. Оценка своего опыта. Криками в адрес живых существ можно убить дух. Камни и палки могут переломать кости, но слова разбивают сердца. Роберт Фулгам. Большинство из нас знают, что бранные слова и выражения — это вербальная агрессия. Если вас обзывают идиоткой, тупой, сукой и тому подобными унижающими прозвищами, то вы жертва абьюза. Но это самая явная ее форма, которую нетрудно распознать. Другие формы вербальной агрессии не столь очевидны. Увидеть их в отношениях между взрослыми людьми бывает трудно по разным причинам. Некоторые из основных — следующие. Первое. В большинстве случаев вербальная агрессия скрыта от глаз посторонних. Обычно все это выслушивает только жертва наедине с агрессором. Вторая. Со временем интенсивность вербальной агрессии нарастает. Партнер привыкает и адаптируется к ней. Третья. Вербальная агрессия принимает разные формы и маскируется. Четвертая. Вербальная агрессия постоянно обесценивает восприятие жертвы. В каком-то смысле абьюз встроен в нашу культуру. Многие считают вполне приемлемым добиваться превосходства и победы над другими, унижать, противодействовать, манипулировать, критиковать, навязывать своё мнение и настаивать на своём. Когда такая борьба за власть проявляется в отношениях, но действующее лицо отрицает это, возникает замешательство. Жертва оказывается сбитой с толку. Следующий опрос поможет вам определить, испытываете ли вы вербальный абьюз в своих отношениях. Мысленно отметьте галочкой то высказывание, которое верно для ваших отношений. Он сердится или выходит из себя несколько раз в неделю или чаще? хотя вы не сделали ничего, что могло бы огорчить его. Каждый раз вы удивляетесь этому. Когда вы спрашиваете, почему он сердится, он утверждает, что не сердится, или настаивает на том, что это ваша вина. Когда вам больно, и вы пытаетесь поговорить о своих чувствах с ним, вам не кажется, что вопрос полностью решен. Вы не испытываете облегчения, как и ощущение, что достаточно обняться, и проблема будет решена. Он утверждает, что вы хотите просто поспорить с ним или иным образом намекает на то, что вы не хотите решать вопрос. Его ответы часто сбивают вас с толку и огорчают, потому что вы никак не можете достучаться до него и рассказать о своих намерениях. Вас расстраивают не столько конкретные вопросы, Сколько времени проводить вместе, куда поехать на отдых и так далее. Сколько общая проблема общения в отношениях. Как он воспринимает ваши слова и как вы воспринимаете сказанное им. Вы иногда задумываетесь, что со мной не так. Я не должна чувствовать себя настолько плохо. Он редко хочет делиться с вами мыслями и планами если вообще хочет. Вам кажется, он придерживается противоположного взгляда почти на всё вами сказанное и при этом говорит так, будто это не его личное мнение «я считаю», «я думаю» или «я чувствую», а общепринятое. Иногда вы сомневаетесь, что он относится к вам как к самостоятельной личности. Вы не помните, когда в последний раз говорили ему «Прекрати» или «Хватит». Когда вы пытаетесь обсудить с ним проблему, он либо сердится, либо говорит «понятия не имею о чем-то». Если вы согласились с двумя или более высказываниями, эта книга поможет вам осознать вербальную агрессию. Если вы не испытывали ничего похожего, эта книга поможет вам понять тех, кто подвергся агрессии и проникнуться к ним сочувствием. Если вы не уверены, что испытывали нечто подобное, продолжайте слушать. Вербальная агрессия может быть открытой, такой как вспышка гнева по отношению к партнёру или упрёки вроде «ты слишком раздражительная». Также она может быть скрытой, как в случае «не понимаю, о чём ты говоришь», хотя на самом деле агрессор всё понимает. Скрытая вербальная агрессия разрушительна своей непрямой направленностью. Это скрытая атака или принуждение. Такого рода агрессия описывается как сведение с ума или доведение до умопомешательства. Это форма межличностного взаимодействия с подавлением интенсивной агрессии, серьезно нарушающая способность жертвы осознавать межличностную реальность и реагировать на нее. Когда наблюдается такая агрессия, жертве не нужно как-то особенно реагировать. Она должна доверять своему восприятию, и, как бы ни было больно, осознать, что абьюзер не любит, не ценит и не уважает ее. Джордж Бах и Рональд Дойч в своей книге «Стоп! Ты сводишь меня с ума?» Пишут. Что касается умения осознавать сводящие с ума ситуации, то в этом весьма полезен следующий список. Первое. Чувство временной потери равновесия и неспособности доказать свою правоту. Второе. Чувство неуверенности, как будто не знаешь, что ищешь. Третье. Чувство, что тебя застали врасплох. Четвертое. Чувство потери ориентации, непонимание, что происходит. Пятое. Чувство, как будто тебя сбивают с ног или выдергивают из-под тебя ковер. Шестое. Ощущение, что тебе говорят фразы с двойным смыслом, но при этом ты боишься уточнить, что имеется в виду. Примечание автора или просьба уточнить, на которую отвечают отказом. Седьмое. Чувство, будто тебя раздражает одно лишь присутствие другого человека. Восьмое. Осознание того, что ты ошибался, когда оценивал ситуацию или высказывал свое мнение. Девятое. Ощущение, что ты полностью не готов к нарушению обещаний или неисполнению ожиданий. Десятое. Чувство, что разрушилась какая-то важная твоя мечта. Одиннадцатое. Осознание того, что добрыми поступками другой человек на самом деле преследовал иные цели. Двенадцатое. Чувство, что тебя заставляют что-то сделать против твоей воли. Тринадцатое. Неспособность выйти из замкнутого цикла мыслей. Четырнадцатое. То, что казалось ясным, становится запутанным. Пятнадцатое. Неловкое и странное ощущение пустоты. Шестнадцатое. Сильное желание убежать, но неспособность двигаться, как в стопоре. Семнадцатое. Озадаченность, неспособность приняться за решение проблемы. Восемнадцатое. Смутные подозрения, что что-то идет не так. Девятнадцатое. Чувство, что твой субъективный мир становится хаотичным. Какие-то из записанных чувств и размышлений могут показаться вам знакомыми, другие — не совсем понятными. Некоторые партнёры вербальных агрессоров уже спустя время после разрыва отношений признавались, что ощущали нечто подобное. Вербальная агрессия — это враждебное отношение к другому человеку. Партнёр агрессора не провоцирует его на такое поведение. Агрессор — может осознанно или неосознанно отрицать, что ведёт себя таким образом. В любом случае он вряд ли однажды задумается и воскликнет. «О боже! Что я наделал? Извини меня, мне так жаль, я больше не буду!» Никто, кроме его жертвы, таких переживаний не испытывает, и обычно только она может их распознать. Агрессию можно опознать по тому вредному воздействию, которую она оказывает на жертву. В общем случае, ответственность за распознавание вербальной агрессии лежит на жертве, потому что у агрессора нет мотивации измениться. Тем не менее, жертве бывает трудно распознать абьюз, потому что ее заставляют усомниться в своих чувствах. Например, если она переживает по поводу каких-то слов партнера и говорит «Я огорчилась, когда ты это сказал», то абьюзер, Вместо того, чтобы признать ее чувства и ответить соответствующим образом, отмахивается фразой вроде «не понимаю, о чем ты, ты слишком раздражительная». В результате жертва начинает сомневаться в собственном восприятии и ощущениях. Почему? В детстве ее, как и многих других, учили игнорировать свои чувства. Но чувства важны для нас потому что они служат критерием, говорящим о том, что что-то идет не так или ситуация небезопасна. Научившись осознавать и оценивать свои чувства, жертва начнет распознавать случаи абьюза. Другими словами, она может сказать себе «Я ощущаю боль, мне доставляют боль, я ощущаю, что меня принижают». Меня принижают. Я ощущаю, что меня не признают. Меня не признают. Я ощущаю, что меня игнорируют. Меня игнорируют. Я ощущаю, что надо мной смеются. Надо мной смеются. Я ощущаю, со мной не считаются. Со мной не считаются. Я ощущаю, что меня отстраняют. Меня отстраняют. Далее можно вставить свои ощущения. Я ощущаю, что меня... Если она поделится своими чувствами с агрессором, можно со стопроцентной уверенностью заявить, что он сочтёт их несущественными. Например, он может ответить саркастическим замечаниям, а когда она начнёт возражать, скажет, что пошутил. Затем... Женщина может усомниться в своих ощущениях и восприятии. Тем не менее, само впечатление об истине, скорее всего, воспринимается не с точки зрения другого, а со своей собственной.